Глава четвёртая. Прах к праху. 24 июля, 12 часов 14 минут, Вашингтон, округ Колумбия. Миссии был придан красный приоритет, чёрная срочность и серебряный уровень секретности. Эта цветовая симфония заставила директора Пейнтера Кроу печально покачать головой, у какого-то бюрократа, видимо, совсем плохо с головой. Все эти обозначения сводились к одному – любой ценой не допустить провала. Кроме того, когда дело касалось национальной безопасности, второго места на пьедестале уже не существовало. Медаль могла быть только золотой, а серебряная и тем более бронзовая отменялись. Пейнтер сел за письменный стол и перечитал отчет дежурного офицера. Все, казалось, было в норме. Документы оформлены, коды оперативной связи обновлены, система спутниковой связи проверена. Не была упущена ни одна деталь. Затем Пейнтер пробежал пальцем по статьям сметы расходов. На следующей неделе ему предстояло отчитываться по поводу расходования бюджетных средств перед объединённым комитетом начальников штабов. Он устало потёр глаза. Вот во что превратилась его жизнь. Бумажная возня, отчёты перед вышестоящим начальством и постоянные стрессы. Нудное и изматывающее существование. Да еще последние события. Сначала засада, устроенная гильдией, а теперь операция, которую предстояло проводить за рубежом. В глубине души Пейнтер немного побаивался, думая о новых вызовах и возложенной на него ответственности. Он унаследовал Сигму от своего предшественника и основателя этой организации Шона Макнайта, который теперь являлся директором УПП ОНИР. Пейнтеру очень не хотелось разочаровывать своего наставника. В течение всего утра они обсуждали последние события в Форт-Детрике, а также новую операцию, проговаривая, как в старые добрые времена, всевозможные варианты развития событий и ища оптимальные решения. Шон был удивлен тем, кого Пейнтер назначил руководителем команды, но вмешиваться не стал. Итак, операция началась. Оставалось лишь проинструктировать оперативников. Вылет был запланирован на 2 часа 00 минут, так что времени оставалось немного. В аэропорту Даллес их уже ждал полностью заправленный и загруженный всем необходимым снаряжением частный самолет с эмблемой компании «Кенсингтон-Ойл». Великолепное прикрытие и щедрый дар от леди Кары Кенсингтон, которая после личного звонка Пейнтера с удовольствием согласилась помочь Сигме еще раз. «Ох уж эти американцы! Ничего не могут сделать сами!» — весело уколола она его. На столе Пейнтера зажужжал интерком. «Ох уж эти американцы! Ничего не могут сделать сами!» Он нажал на кнопку и произнес. «Говорите!» «Директор Кроу, прибыли агенты Кокколис и Брайант!» «Пусть войдут!» Щелкнул электронный замок, и дверь открылась. Монг Кокколис придержал ее, пропустив вперед Кэтрин Брайант. Женщина была на голову выше бывшего зеленого берета. Она двигалась с пластикой и скрытой силой львицы. Тёмно-рыжие волосы Кетриан доходили до плеч и были стянуты резинкой. Столь же обыденной, как и её одежда: тёмно-синий пиджак, белые штаны и кожаные мокасины. Единственным цветным пятном в её наряде являлась брошь на лацкане пиджака маленькая изумрудная лягушка в золотой оправе. Это украшение как нельзя лучше сочеталось с зелёными глазами женщины. Пейнтер знал происхождение этой броши. Она была подарена Кэтрин группой боевых акволангистов, вместе с которыми ей пришлось участвовать в одной из операций во время службы в военно-морской разведке. Тогда она спасла двоих товарищей, доказав свою состоятельность с помощью кинжала, однако один из акволангистов всё же погиб. В память о тех событиях она и носила эту брошь. По интерпрет предполагал, что в этой истории имелись и другие любопытные подробности, но в досье Брайнта их не было ни слова. Садитесь, пожалуйста. Сказал Пейнтер, приветствуя вошедших кивком. А где же командир Пирс? Монк уселся на стул. Грей, то есть командир Пирс был вынужден отлучиться по срочным семейным обстоятельствам. Он только что вернулся и сейчас придёт. Прикрывают друг друга, подумал Пейнтер. Хорошо. Это являлось одной из причин, по которой он включил в команду Монка Коккалиса, а командиром решил назначить Грейсона Пирса. Они дополняли друг друга своими навыками, но что более важно, очень хорошо ладили и подходили друг к другу. Монк был уравновешенным и рассудительным, э таким книжным червём. Грейсон более динамичным и активным. И всё же Монк умел проникнуть сквозь стальной панцирь Грейсона, и тот прислушивался к его мнению в большей степени, нежели к любому другому из Сигмы. Монка обладал даром шутливого общения, которое в спорах оказывалось гораздо эффективнее любых взвешенных аргументов и рассудительных объяснений. Они двое представляли собой отличную команду. Но с другой стороны, Пайнтер обратил внимание на то, как была напряжена Кэт. Она сидела так, словно палку проглотила. Нет, она не волновалась, скорее выглядела усталой, но в целом излучала непоколебимую уверенность в себе, возможно, даже чрезмерную. Решение включить женщину в состав команды основывалось даже не столько на том, что она прошла подготовку в области инженерных дисциплин, а на том, что Кэт обладала опытом работы в разведке. Она была знакома с жизнью и обычаями стран Европейского союза, и в первую очередь среди средиземноморских. Однако гораздо важнее было другое. У Кэт был установлен хороший контакт с монсиньором Вероной, одним из разведчиков Ватикана, который будет курировать проведение операции со стороны Святого престола. Они с Кэт работали вместе над расследованием преступлений, связанных с похищением произведений искусства. Пока мы дожидаемся командора Пирса, вам не повредит немного почитать, сказал Пейнтер и протянул подчиненным толстые досье в чёрных кожаных папках, на лицевой стороне каждой из которых красовалась серебряная буква У. Третья папка, предназначенная для пирса, осталась лежать на столе. Здесь содержатся все детали предстоящей операции. Пейнтер прикоснулся к сенсорной панели, вмонтированной в поверхности его письменного стола. Три плоских экрана фирмы Sony, один за его спиной, второй на левой стене, третий на правой, сразу же среагировали на это прикосновение. Раньше на них был панорамный снимок гористой местности, сделанный с высоким разрешением. Теперь же он исчез и сменился все тем же логотипом. О. Хотя обычно инструктаж перед очередной миссией является прерогативой моего заместителя по оперативной работе, сегодня я проведу его сам. Перераспределение обязанностей, чуть насмешливо проговорила Кэт, и в её голосе прозвучал акцент уроженки южных штатов. Однако Пейнтер знал, что в случае надобности она могла говорить без всякого акцента или с любым другим. Это из-за засады в Форт-Детрике. Пейнтер утвердительно кивнул головой. В связи с возможной утечкой данных в настоящее время осуществляется широкомасштабная проверка нашей системы безопасности, поэтому доступ к информации ограничен. И несмотря на это нам поручена новая операция, недоумённо спросил Монг. У нас нет выбора. Приказ поступил от зажужжал интерком. Пейнтер нажал на кнопку включения. Директор Кроу, послышался голос из динамика. Прибыл командир Пирс. Войсто войдёт. Замок снова щёлкнул, и в кабинет вошёл Грейсон Пирс. На нём были чёрные джинсы Levi's, чёрные кожаные туфли и накрахмаленная белая рубашка. Мокрые после душа волосы были аккуратно расчёсаны. "Прошу прощения за то, что опоздал", сказал Грейсон, остановившись между своими коллегами. Что-то в его взгляде сказало Пейнтеру, что его подчинённый и впрямь испытывает неловкость, а его поза свидетельствовала о том, что он готов покорно принять начальственный нагоняй. Грейсон понимал, что заслужил выговор. После истории с проникновением в ряды Сигмы вражеского агента, меры по обеспечению безопасности стали просто драконовскими, точно так же, как и требования по соблюдению дисциплины. И всё же в Сигме всегда и даже теперь царил определённый дух либерализма, и казарменные порядки здесь никогда не приживались. Мужчины и женщины, служившие в этом спецподразделении, были лучшими из лучших. В ходе проведения операций они должны действовать творчески, проявлять изобретательность и независимость, а это станет невозможным, если на базе ввести палочную дисциплину. Пейнтер знал всё про всех своих подчинённых, в том числе и о том, что отец Грейсона тяжело болен. Ему также доложили о том, что Пирс покинул базу. Посмотрев сейчас на него, Пейнтер увидел усталость, затаившуюся глубоко в глазах мужчины и спрятанную за внешней невозмутимостью. Чем она была вызвана, бутренней засадой или домашними неурядицами? Грейсон не отвёл глаз, он просто молча ждал. Эта встреча являлась не только инстиктивным совещанием, она была ещё и испытанием. Пейнтер жестом предложил Грейсону садиться и сказал: "Дела семейные бесспорно важны. Постарайтесь только, чтобы опоздания не вошли у вас в привычку". "Слушаюсь, сэр". Грейсон сел на стул. Его взгляд был прикован к чёрным кожаным папкам с досье. Между бровей пролегла складка. То, что не последовало нагоняя и слегка выбило его из колеи. "Это хорошо", подумал Пейнтер. Он толкнул третью папку к Грейсону и пояснил: "Мы только начали знакомиться с материалами по предстоящей операции". Грей взял папку и стал читать. Его глаза неодумённо сузились, но он не произнёс ни слова. Пейнтер откинулся на спинку кресла и стукнул пальцем по сенсорной панели на своём столе. На трёх экранах сразу же возникли три различных изображения. На левом появился величественный готический собор, на правом снимок, сделанный внутри него. Повсюду лежали распростёртые тела. На среднем экране была фотография алтаря, рядом с которым виднелись обведённые мелом очертания человеческого тела. Тут был обнаружен труп священника отца Георга Брейтмана. Пейнтер наблюдал за тем, как взгляды его подчинённых ощупывают каждую деталь изображения изостывших на экране. Массовое убийство в Кальне, констатировала Кэт. Пейнтер кивнул. "Это произошло под конец полуночной мессы по случаю праздника трёх царей. Убиты 85 человек. Мотив, казалось бы, лежит на поверхности грабёж. Нападавшие взломали бесценные реликварии, хранившиеся в соборе с незапамятных времён. В интерьере вывел на экран изображение золотого саркофага и осколков пули непробиваемого стекла от контейнера, в котором он находился. Однако похитили лишь содержимое ковчега. Предположительно, это были кости библейских волхвов. "Кости?" переспросил монк. "Они бросили огромный ящик из чистого золота, но зато забрали кучу костей. Что же это за публика такая?" Пока неизвестно. В этой бойне остался только один выживший. Пентер вывел на экран две фотографии. На одной был изображён молодой человек, которого на носилках выносили из собора. На другой он же, но теперь уже на больничной койке, с глазами, застывшими от шока. Джейсон Пендлтон, американец, 22 года. Его нашли прячущимся в исповедальной кабинке. Когда его обнаружили, он был не в себе, но после того, как ему вкололи лошадиную дозу успокоительного, парень немного очухался и сумел дать более или менее внятные показания. Налёт был совершён группой людей в монашеской одежде, лица которых были закрыты капюшонами, поэтому опознать кого-либо невозможно. Вооружённые автоматическим оружием, они штурмом взяли собор. Несколько человек, включая настоятеля и архиепископа, были застрелены. На плоских экранах сменяли друг друга снимки, прошитые пулями тела, нарисованные на полу меловые контуры людей. Огнестрельные раны, протянутые в разных направлениях длинные красные нити, с помощью которых вычислялись траектории пуль. Хотя часть это напоминало обычное место преступления, на котором работает полиция, но уж очень необычными были декорации. А причём тут сигма, спросила Кэт. Дело в других смертях, необъяснимых. Чтобы взломать защитный контейнер, злоумышленники использовали какой-то прибор. который не только разрушил его металлическое основание и пули непробиваемое стекло, но также, по крайней мере, так следует из слов единственного выжившего, поднял и погнал по всему собору волну смертей. Пайтер снова стукнул пальцем по сенсорной панели, и на всех трёх экранах тут же возникли фотографии погибших. На лицах агентов ничего не отразилось. Они видели смерть в самых различных её проявлениях. Тела были искривлены, головы откинуты назад, На одном из снимков лицо покойника было запечатлено крупным планом. Его глаза были открыты. Роговая оболочка глаз потемнела и стала непрозрачной, а из уголков глаз стекали кровавые слёзы. Губы раздвинулись, да так и остались, застыв в жуткой предсмертной гримасе. Зубы оскалены, из дёсен течёт кровь. Перед смертью человек прикусил язык, и его кончик почернел. Монк, обладавший подготовкой судмедэксперта, выпрямился на стуле и сосредоточенно смотрел на экран. Пусть иногда он дурачился, изображал из себя легкомысленного шута, но Монк умел наблюдать, и в этом ему не было равных. "В ваших папках находятся полные отчёты о вскрытии", продолжал Пейнтер. "Первоначальный вывод коронера состоит в том, что смерть наступила от некоего подобия эпилептического приступа, на который непонятным образом наложились другие факты". И нача говоря, чрезвычайно мощные конвульсии, ещё больше усиленные взрывным перегревом организма, в результате чего произошло чудовищное повышение температуры тела и как следствие тотальное разжижение коры головного мозга. В момент смерти произошло сжатие сердца, настолько мощное, что при вскрытии в сердечных желудочках не обнаружено ни капли крови. В груди у одного мужчины взорвался электрокардиостимулятор. У женщины в бедре была металлическая спица. Её ногаs горела изнутри, и когда женщину нашли несколько часов спустя, она ещё тлела. Лица агентов ничего не выражали, однако Монк непроизвольно прищурил один глаз, а Кэт заметно побледнела. Даже Грей сидел как-то через чур неподвижно и почти не мигал. Он заговорил первым. А вы уверены в том, что смерть этих людей сопряжена сtainственным прибором? Настолько, насколько тут вообще можно быть в чём-то уверенным? Свидетель утверждает, что после включения прибора он почувствовал давление в голове. Кроме того, у него заложило уши. Так бывает, когда самолёт идёт на посадку. Как раз в этот момент и стали умирать люди. Однако Джейсон выжил, сделав глубокий вдох и заметил их. И некоторые другие тоже, но все они были затем убиты нападавшими, хладнокровно расстреляны. Монк поёрзал на стуле и подвёл предварительный итог. Иными словами, одни люди погибают страшной и странной смертью, другие нет. Чем это объяснить, что объединяло между собой погибших? Только одно, и этот факт был отмечен Джейсоном Пендлтоном. Люди, ставшие жертвами необъяснимых конвульсий, подходили к святому причастию. Монк Растеренна заморгал. Именно по этой причине Ватикан обратился за помощью к властям США, в результате чего мы получили соответствующий приказ. «Ватикан?» – проговорила Кэт. В ее глазах промелькнуло понимание. До женщины стало доходить, почему ее выбрали для этой операции, оторвав от защиты докторской диссертации в области инженерных наук. Пейнтер продолжил. «Ватикан опасается огласки и ее возможных последствий, а они могут быть самыми негативными, если станет известно, что некая кучка людей посигнула на само таинство святого причастия, к примеру, отравив обладки». Ватикан хочет получить ответы как можно скорее, даже если для этого потребуется нарушить международное законодательство. Ваша команда будет работать в тесном контакте с двумя агентами Святого Престола. Их главная задача выяснить, как связаны все эти смерти с похищением мощей Волхвов. Был ли это отвлекающий манёвр, символический жест или что-то ещё? А какова наша конечная цель, спросила Кэт. Выяснить, кто совершил преступление и что за устройство было при этом использовано? Если этот прибор способен убивать таким своеобразным и выборочным образом, мы должны знать, что он собой представляет и в чьих руках находится. Грей продолжая созерцать ужасные снимки, сохранял внешнее спокойствие. Бинарный яд, пробормотал он наконец. Пейнтер посмотрел на подчиненного, их глаза встретились, и у того и у другого они были цвета штормового моря. "О чём это ты?" повернулся к другу Мон. «О смерти этих несчастных», — пояснил Грейсон. «Она не явилась следствием чего-то одного. Прибор, внешний фактор, привел в действие некий внутренний процесс, который и стал причиной массовой гибели людей. Но только тех, кто причастился. Значит, должен быть еще и внутренний фактор, о котором нам пока ничего не известно». Он повернулся к Пейнтеру. «Было ли предложено причастившимся прихожанам церковное вино?» «Лишь некоторым из них». Зато обкладку получили все без исключения. Пейнтер смотрел на Грея, пытаясь проследить ход его мысли и видел, что агент уже пришёл к определённым выводам, на которые даже у экспертов ушло гораздо больше времени. Быстрота и продуктивность мышления этого человека являлась одной из причин того, почему Пейнтер в своё время положил на него глаз и привлёк в Сигму. В обкладке, вероятнее всего, было добавлено какое-то вещество, продолжал рассуждать Грей, теперь уже вслух. Иного объяснения быть не может. Именно таким образом с церковными хлебцами это вещество попало в организм жертвы, а затем начался некий процесс, приведённый в действие прибором. Он снова посмотрел поинтеру в глаза. Были ли обкладки исследованы на предмет наличия в них посторонних субстанций? В желудках погибших осталось мало пригодного для проведения полноценных исследований, но зато были обнаружены неиспользованные хлебцы. их сразу отправили в несколько лабораторий Евросоюза. И каков результат? Взгляд Грейсона перестал быть тусклым, усталость уступила место предельному вниманию и сконцентрированности. Пейнтер понял, что агент полностью готов к выполнению задания. Однако задуманное Пейнтерами испытание было ещё не окончено. В результате исследований не было обнаружено ровным счётом ничего, сообщил он. Кроме пшеничной муки, воды и обычных ингредиентов, используемых для изготовления церковных облаток». Складка между бровей Грейсона стала еще глубже. «Это невозможно», — заявил он, и в его голосе Пейнтер услышал не просто упрямство, а даже воинственность. «Этот человек сделал умозаключение и был готов отстаивать его. Там должно что-то быть». Лаборатории УППОН и Р также исследовали облатки и пришли к тем же выводам. «Они ошиблись». Монк примирительным жестом поднял ладонь. Кэт, пребывавшая в глубокой задумчивости, скрестила руки на груди. "Значит?" рассудительно заговорила она. "Должно быть иное объяснение того, почему..." "Чушь!" оборвал её Грейсон. "Ошиблись все в лаборатории". Пейнтер Г2 заметно улыбнулся. Он уже не сомневался, что из этого человека выйдет настоящий лидер, с острым умом, упорством бульдога, готовый выслушивать аргументы других, но при этом твёрдо стоящий на своём, если у него уже сложились определённые выводы. Вы правы, сказал наконец Пейнтер. Глаза Монка и Кэт удивлённо округлились. Что же до Грейса, тот просто откинулся на спинку стула. Наши лаборатории действительно кое-что обнаружили. Что именно? Они разложили образец на составные части и отделили друг от друга все органические компоненты. Шаг за шагом они идентифицировали и, что называется, убирали в сторону каждый из них, предварительно измеряя его вес с помощью спектрометра массы. А после того, как все распознанные компоненты были удалены, на весах осталась примерно четверть первоначального веса вещества некий белый порошок. Не понимаю, сказал монок. Имеющееся оборудование оказалось не в состоянии идентифицировать оставшееся вещество, объяснил Грей. Оно находилось на весах, а приборы сообщали экспертам, что там ничего нет. Но этого не может быть, возразил Монк. У нас тут лучшие в мире оборудование. И тем не менее даже оно оказалось не состоятельным. Это вещество должно быть абсолютно инертным, предположил Грей. Пейнтер кивнул. Совершенно верно. И поэтому ребята из наших лабораторий продолжили свои эксперименты. Они нагрели вещество до температуры его плавления 1600°. Градусов. Оно перешло в жидкую форму, а после остывания затвердело и стало похоже на стекло янтарно-жёлтого цвета. Когда же это стекло поместили в ступку и измельчили, оно опять превратилось в белый порошок. Но на всех стадиях своего превращения вещество оставалось совершенно инертным, и современное оборудование не смогло его распознать. "А какое может?" спросила Кэт. Пейнтер вывел на экран снимок, на котором был изображён углеродный электрод, помещённый в камеру с инертным газом. Радин из специалистов работал раньше в Карнельском университете и подверг порошок исследованию, технология которого была разработана именно там. Они провели фракционное испарение порошка, проводя одновременно его спектроскопический анализ. С помощью технологии гальванизации они осуществили отжиг вещества и сумели вернуть его в первоначальное состояние. По энтер вывел на экран и последний кадр. Это был сделанный крупным планом снимок всего того же чёрного электрода. только он уже не был чёрным. Вернувшись в исходное состояние, вещество осело на углеродном электроде. В свете мощных ламп стержень электрода сиял и переливался блеском, который невозможно было спутать ни с чем. Грейсон подался вперёд. Золото. 18 часов 24 минуты, местное время. Рим, Италия. Рэйчел сидела на переднем сиденье патрульной машины карабинеров. Все тело ныло от ушибов, а от завывания сирены голова, которая и без того изрядно досталась, болела еще сильнее. Но единственным, что занимало ее мысли, была железная уверенность в том, что дядя Вигор мертв. Страх душил ее, мешая дышать и застилая глаза. Рэйчел не слушала, о чем говорит по рации карабинер, сидящий за рулем. Её машина оказалась первой на месте происшествия, где ей едва удалось остаться в живых. Рэйчел отказалась от помощи медиков и, используя свой авторитет лейтенанта, приказала немедленно отвезти её в Ватикан. Машина подъехала к мосту через Тибр. Рэйчел не спускала глаз с дороги. На противоположном берегу реки появился купол собора Святого Петра, возвышавшийся над всеми остальными постройками города. Опускаясь к горизонту, солнце окрасило его серебром и окутало тенями. Однако не это прекрасное зрелище заставило Рейчел при встать сиденье и вцепиться руками в край приборной доски. Позади собора в тёмно-синее небо поднимался чёрный столб дыма. Дядя Виггер. Над рекой разносились звуки других сирен машин пожарных и спасателей. Рэйчел схватила водителя за локоть. Ей хотелось самой сесть за руль и погнать машину на предельной скорости, но она всё ещё не вышла из состояния шока. "Не могли бы вы ехать побыстрее?" молодой карениер кивнул. Это был новичок, одетый в чёрную униформу с красными полосками на брюках и серебристым знаментом на груди. Он крутанул руль и выехал на тротуар, чтобы обогнуть образовавшуюся впереди пробку. По мере приближения к Ватикану на душе у Рэйчел становилось всё более тревожно. Всё пространство впереди было забито машинами экстренных служб. "Езжайте к воротам Святой Анны", велела она. Лавируя в скоплении автомобилей, карабинер с трудом преодолел три квартала, отделявшие их от Порта-Сант-Анна. Вскоре их взглядом открылась и сама картина пожара. За стенами Ватикана располагалась Башня Ветров, второе по высоте сооружение в городе. Её верхняя часть пылала огнём. Отчего башня напоминала гигантский каменный факел. О нет. В башне находилась часть архивов Ватикана, а Рейчел знала, что дяде понадобились какие-то архивные документы. После нападения на неё пожар, вспыхнувший в башне, не мог оказаться случайностью. Машина резко затормозила, и Рейчел бросило на приборную доску. Опустив взгляд, она увидела, что дорога впереди полностью блокирована. Речел не могла просто сидеть и ждать, пока пробка рассосётся, поэтому, расстегнув ремни безопасности, она открыла двери и стала выбираться наружу. Внезапно пальцы карбинера сжали её плечо. "Лейтенант Верона", проговорил он. "Будьте осторожны и возьмите вот это, вдруг понадобится". Он протягивал ей чёрный пистолет, Beretta 92, табельное оружие карабинеров. Кивнув в знак благодарности, она взяла оружие и попросила: "Поезжайте в участок". Сообщите генералу Ренде о том, что я вернулась в Ватикан. Он сможет связаться со мной через помощника государственного секретаря. Молодой каренер кивнул. Желаю удачи, лейтенант. Не обращая внимания на завывающие со всех сторон сирены, Рэйчел выскочила из машины, сунула пистолет за пояс и вытащив из брюк блузку, одёрнула её так, чтобы спрятать беретту. Расхаживать в гражданской одежде с оружием в руках было бы верхом неблагоразумия в условиях чрезвычайной ситуации. Тротуары были забиты людьми, проезжая часть автомобилями. Рэйчел на бегу лавировала между ними, и однажды, чтобы не останавливаться, ей даже пришлось вспрыгнуть на багажник машины и, пробежав по ее крыше, спрыгнуть с другой стороны. Впереди себя она увидела красные машины пожарных, стоящие у ворот Святой Анны. Однако внутрь им было не попасть. Швейцарские гвардейцы, поднятые по тревоге, выстроились в две шеренги вдоль ворот и не пускали никого. Тут уж было не до бутафорских алебард. Каждый из гвардейцев сжимал в руках штурмовую автоматическую винтовку. Речел кинулась к этой живой баррикаде. "Я, лейтенант Верона из корпуса карабинеров", кричала она, держа в высоко поднятой руке своё служебное удостоверение. "Я должна увидеть кардинала Сперу". Лица гвардейцев оставались непреклонными, сами они напоминали каменные изваяния. Им было приказано блокировать вход в Святой город, и они были намерены выполнить приказ любой ценой. Звание лейтенанта карабинеров было для швейцарских гвардейцев пустым звуком. Однако в этот момент сзади выдвинулась какая-то фигура, в которой Рейчел узнала того самого гвардейца, с которым она разговаривала совсем недавно. Пройдя сквозь строй своих товарищей, он подошёл к ней. Лейтенант Верона, мне приказано проводить вас внутрь. Идёмте со мной. С этими словами гвардеец развернулся на каблуках и пошёл к воротам. Рэйчел поспешила следом и нагнала его уже в воротах. "Мой дядя, э, монсьенёр Верона", сбиваясь, заговорила она. "Я ничего не знаю, мне лишь приказано проводить вас на вертолётную площадку". Он указал ей на двухместный электрокар, стоявший у ворот. "Это приказ кардинала Сперры". Рэйчел забралась в неуклюжую машинку. Мимо них, рыча мотором, проползла пожарная машина и въехала на широкий двор перед музеями Ватикана, оказавшись там в компании с другими автомобилями экстренных служб и даже парой тяжёлых военных машин со стационарными пулемётами на броне. Чтобы объехать автомобильное скопление перед музеями Ватикана, гвардеец поехал направо. Перед ними продолжала полыхать башня ветров, а откуда-то снизу била тугая струя воды, безуспешно пытаясь дотянуться до языков огня. Пламя вырывалось из окон трёх верхних этажей. Над башней, словно языки дракона, переплеталися и тянулись ввысь спирали чёрного дыма. Набитая древними книгами, рукописями и пергаментами башня представляла собой лакомую поживу для огня. Это была настоящая катастрофа. То, что не уничтожил огонь, становилось жертвой воды и дыма. На глазах у сотен людей погибало Уходила в никуда многовековая история Запада, задокументированная, записанная очевидцами в каждой из бумаг, которые сейчас, корчась, умирали в огне. Однако душа Рэйчел разрывалась совсем из-за другого. «Дядя Вигр!» Электрокар миновал гараж Ватикана и продолжал движение по вымощенной брусчаткой улицы вдоль стены Леонина, высокого сооружения из дикого камня, разделявшего два города, «Святой» и «Вечный». Они объехали комплекс музеев и добрались до обширных садов, покрывавших добрую половину города-государства. В отдалении танцевали струи фонтанов, всё вокруг окутали тёмно-зелёные тени. Мир, казалось, разделился на две антагонистические части: идиллическую пастораль впереди и адский, пышущий огнём и дымом, разрываемый воем сирен ландшафт позади. Наконец показался конечный пункт их недолгого путешествия. Угнездившийся в складках каменной стены вертолётная площадка Ватикана, крохотная, площадью не более акра, она была сооружена на месте бывшего теннисного корта и представляла собой островок бетона и несколько технических построек. Здесь, словно спрятавшись от царившей неподалёку суматохи, стоял всего лишь один вертолёт. Лопасти его винта начали медленно вращаться, с каждой секундой набирая обороты. Двигатель завывал всё громче. Этот белоснежный винтокрылый красавец был хорошо известен Рейчел. Личный геликоптер Папы Римского, который в народе окрестили по полётам. Она также сразу узнала чёрную сутану и красный пояс кардинала Сперры. Он стоял у открытой двери со стороны пассажирского сиденья, слегка пригибаясь и придерживая рукой красную шапочку, чтобы поток воздуха от вращающихся лопастей не сдул её с головы. Услышав жужжание электрокара, он повернулся в их сторону и поднял руку в приветственном жесте. Электрокар стал тормозить в некотором отдалении от вертолета. Рэйчел не терпелась выскочить и броситься к кардиналу. Если кто-то и знает что-нибудь о судьбе ее дяди, то только он. Или... Из-за вертолета выступила еще одна фигура и торопливо направилась к ней. Рэйчел бросилась к этому человеку и повисла у него на шее, вцепившись в него, как утопающий, цепляется за спасательный круг. Над их головами свистетали лопасти вертолёта. Дядя Вигор. По её щекам катились горячие слёзы, растапливая лёд, успевший скопиться на сердце за последний час. Вигор немного отстранился. Ты опоздала, детка. Меня тут слегка отвлекли. Да, я слышал. Генерал Рендис сообщил мне о том, что на тебя напали. Рэйчел обернулась, чтобы ещё разу взглянуть на горящую башню. От волос дяди пахло дымом, его брови были обожжены. Похоже, напали не на одну, только меня. Слава Всевышнему, что с тобой всё в порядке. Лицо Виктора потемнело и напряглось. К сожалению, не всем так повезло, с горечью в голосе проговорил он. Джейкоб погиб. Его тело защитило меня от взрыва. Он спас мою жизнь. В его голосе звучала неподдельная мука. Пойдём, нам пора. Вигор повёл племянницу к вертолёту. Когда они оказались рядом с кардиналом Сперой, Тот склонил голову и обращаясь к Виггору Вероне произнёс загадочную фразу. Их нужно остановить. Рейчел следом за дядей забралась в кабину вертолёта, они пристегнулись ремнями безопасности. Герметичная дверь закрылась, и шум двигателей словно отрезало ножом. Лопасти геликоптера оторвались от бетона, и машина плавно взмыла ввысь. Дядя Виггор сидел напротив Рейчел, опустив голову и закрыв глаза. Его губы шевелились в той безмолвной молитве, которую он творил в своей душе, молитве за упокой души Джейкоба и, наверное, за здравие его самого и его племянницы. Наконец, Виггер открыл глаза и словно вернулся к жизни. Вертолет уже пересек серебристую полоску Тибра и удалялся всё дальше от цветового города. "Те люди, которые напали на меня", начала Рейчел. "На их машинах были номера Ватикана". Ей показалось, что дядя Виггер ничуть не удивился. Да, Ватикан имеет чемпионов не только во всём внешнем мире, но и внутри себя самого. Кто же, с раздражённым рычанием, Виггер махнул рукой, приказывая племяннице замолчать, а затем выпрямился в кресле, достал из внутреннего кармана пиджака пачку каких-то бумаг и передал их Рейчел. Это рисунок, сделанный художником со слов единственного выжившего в Колинском соборе человека. Он увидел этот символ на одежде главаря тех, кто напал на собор. Рэйчел развернула лист бумаги. На нём с удивительной точностью был изображён красный дракон свернувшийся кольцами и захлестнувший шею собственным хвостом. Рассмотрев рисунок, Рэйчел положила лист на колени и подняла глаза на дядю. "Этот древний символ", пояснил тот. "Берёт своё начало аж в 14 веке. Символ чего?" "Символ ордена дракона." Рейчел недоумённо тряхнула головой. Название не говорило ей ровным счётом ничего. Это средневековый культ алхимиков, возникший в результате раскола ранней церкви, яресь, ставшей свидетелем возвышения пап и антипап. Рейчел была знакома с историей правления ватиканских антипап, пантификов, которые занимали пост главы католической церкви, но избрание которых впоследствии было объявлено неканоническим. Причины тому могли быть самые разные, но чаще всего это происходило вследствие узурпации власти той или иной группировкой церковников, поддерживаемой королём или императором, и изгнания легитимно избранного папы. С третьего по 15-й век 40 антипап восходили на святой престол, однако наиболее бурным историческим периодом стал 14-й век, когда законное папство было изгнано из Рима и нашло прибежище во Франции. На протяжении VII столетия резиденцией законных пап являлся Авиньон на юге Франции, а тем временем в Риме процветала феодальная анархия, в ходе которой на престол Святого Петра периодически претендовали антипапы. Но «Ну, что общего может иметь столь древний культ с сегодняшним днём? спросила Рейчел. Орден Дракона существует и сегодня. Он официально признан Европейским союзом. наравне с мальтийским орденом, который между прочим даже имеет статус наблюдателя в Организации Объединённых Наций. На протяжении веков Орден Дракона оставался в тени, но его связывали и с Орденом Тамплиеров, и с Орденом Розенкрейцеров, и с другими тайными обществами. Орден Дракона открыто признаёт, что в числе его членов находятся представители католической церкви. Они здесь, даже здесь, в Ватикане. Здесь? В голосе Рэйчел слышался неприкрытый испуг. Анасама и её дядя превратились в мишени для убийц, руку которых направлял кто-то из Ватикана. Несколько лет назад продолжал свой рассказ дядя Игорь. Разразился колоссальный скандал. Бывший иезуитский священник отец Малахия Мартин написал о существовании тайной церкви внутри церкви. Это был учёный, говоривший на 17 языках, автор многих научных трудов и к тому же близкий соратник папы Иоанна 23-го. Он работал здесь, в Ватикане, на протяжении 20 лет. Свою последнюю книгу он написал незадолго до смерти, и в ней рассказывалось о культе, учрежденном в недрах Ватикана алхимиками, проводившими свои церемонии в глубочайшей тайне. В животе у Рэйчел засосало, но это отвратительное чувство никак не было связано с тем, что вертолет заложил крутой вираж, взяв курс в направлении аэропорта Фьюми-Чино. «Тайная церковь внутри церкви!» Значит, именно эти люди могли быть вовлечены в побоище, устроенное в Калинском соборе. Но кто они и какова их цель? Ты хочешь спросить, зачем им понадобилось красть мощи Волхвов? Понятия не имею. Рейчел погрузилась в глубокие раздумья. Оппт говорил ей: "Если хочешь поймать преступника, сначала собери о нём как можно больше информации. Выяснить мотив преступления гораздо важнее и полезнее, чем получить фотографию преступника". Что ещё ты знаешь о Бордене Дракона? Не так много. Хотя это может показаться странным, учитывая то, что он существует уже много веков. В VIII веке император Карл Великий завоевал Европу именем Святого Престола, растоптав языческие религии и навязав покоренным народам католическую веру. Рейчел кивнула. Ей было прекрасно известно о варварской тактике Карла Великого. Однако времена меняются, продолжал дядя Вигг. То, что вчера было не модным, входит в моду вновь. К XII веку начался процесс возрождения гностицизма, мистического знания, причём у его истоков стояли те же императоры, которые раньше уничтожали это самое знание. Ересь, возникшая в результате раскола, постепенно трансформировалась, приближаясь к католицизму и приобретая очертания церкви, которую мы знаем сегодня. Но при этом императоры продолжали практиковать гностицизм. Конец ему пришел в конце XIV века, и из французского изгнания вернулось папство. Желая, чтобы воцарился мир, император Священной Римской империи Сигизмунд Люксембургский оказал Ватикану политическую поддержку, сделав красивый жест, который заключался в том, что гностицизм был запрещен для низших сословий. Только для низших? Аристократия стояла особняком. Выжигая мистические верования из простолюдинов, император в то же время создал тайное общество, в которое входили представители королевских династий Европы. Интересы этого общества лежали в области алхимии и мистицизма. Орден Драконис, Высший имперский орден дракона. Он существует и сегодня. Состоит из множества различных сект или, если хочешь, подразделений, которые осуществляют свою деятельность в разных странах мира. Одни занимались добрыми делами, благотворительностью и филантропией, другие лишь симулировали некую деятельность, но были и иные побеги от этого древа, во главе которых встали лидеры с чёрной душой. И я готов поклясться, что одним из этих ядовитых побегов стал орден дракона. Рейчел невольно придала разговору характер допроса. Сейчас для неё важнее всего был принцип знай своего врага. Какова же конечная цель этих бесчеловечных сект, спросила она. «Будучи представителями культа аристократии, их лидеры считали себя и своих последователей избранными для того, чтобы править с человечеством, миром. Они полагали, что предназначены для этого по праву рождения, благодаря чистоте крови». «Гитлеровская идея сверхчеловека?» «Совершенно верно», — кивнул дядя Вигар. «Но им нужно нечто большее, не только власть».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 или Бильдерберг в Европе. Но сейчас кто-то из них нагло демонстрирует свою руку, которая к тому же по локоть в крови». «И что это означает?» Дядя Виггар покачал головой. «Боюсь, эта секта обнаружила нечто, имеющее огромную важность. Что-то такое, что позволит им выйти из тени на Божий свет и заявить о себе во весь голос». «А все эти смерти?» «Предупреждение в адрес церкви».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 Дядя Вигор откинулся назад и тяжело вздохнул. Их конечная цель точно такая же, как и у всех остальных безумцев. Рейчел молча смотрела на него. Ответом на её вопрошающий взгляд стало одно лишь слово. Армагеддон. 16 часов 4 минуты над Атлантическим океаном. Грей покачал высокий бокал, и кусочки льда негромко звякнули о стеклянные стенки. Кэт Брайант сидела в бархатном кресле частного самолёта с отрешённым видом, но морщина, что залегла меж её бровей, выдавала её глубокую озабоченность. Она уже во второй раз изучала полученное от Пейнтера досье, содержавшее информацию относительно их задания. Что касается Грэя, то он прочитал его от корки до корки и не видел необходимости снова мусолить эти бумаги. Сейчас он смотрел в иллюминатор на синевато-серую поверхность Атлантического океана и ломал голову над загадкой.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 Внутринности самолёта напоминали салон дорогого английского клуба, но по крайней мере имя владельца этого бара Грейву было известно. Ещё одну кока-колу, спросил Монк. Нет, ответил Грей, ставя бокал на стойку бара. В меня уже не лезет, слабок пробормотал его друг. Грей повернулся и окинул взглядом салон. Отец как-то сказал ему, что умело играть роль всего лишь полдела, нужно стать тем, кого ты играешь. Эти слова, разумеется, были вызваны той неохотой, с какой Грей исполнял обязанности помощника бурового мастера на нефтяной вышке, где раньше работал инженером его отец. Грейу тогда было всего 16, но несмотря на это, ему в течение всего лета пришлось истекать потом под палящим солнцем Восточного Техаса. Работа была адовая, а тем временем его школьный друг безбедно загорал на ласковых пляжах острова Саут-Пейдер. И всё же наставление отца до сих пор звучало в его ушах. Чтобы быть мужчиной, ты должен вести себя как мужчина. Вероятно, то же самое можно сказать и о роли лидера. Но «Ну ладно, хватит шуршать страницами, проговорил он, заставив Кэт поднять на него взгляд, а затем обратился к Монку. Похоже, ты уже в полной мере успел оценить вместимость этого летающего бара. Монк пожал плечами и вернулся в центральную часть салона. Осталось меньше 4 часов лёту, сообщил Грей. Путешествуя на таком самолёте со скоростью чуть меньше сверхзвуковой, они должны были совершить посадку в 2 часа утра по берлинскому времени, уже на исходе ночи. Поэтому я полагаю, нам всем нужно немного поспать. Как только мы окажемся на месте, будет уже не до отдыха. Меня об этом дважды просить не придётся, откликнулся монок и широко зевнул. Но сначала давайте обменяемся соображениями. Уж слишком много всего на нас свалилось. Грей указал на кресло. Монг шлепнулся в одной из них, а Грей сел рядом, оказавшись по другую сторону столика напротив Кэт. Монг, а Грей знал с тех самых времен, как попал в Сигму, а вот капитан Кэтрин Брайант до сих пор оставалась для него загадкой. Она была настолько погружена в учебу, что практически никто в Сигме не знал ее как следует. Про Кэт говорили разное. Например, один из оперативников утверждал, что она ходячий компьютер. Поговаривали и о том, что Кэт принимала участие в тайных операциях, однако наверняка и тут никто ничего не знал. Объяснялось это тем, что Кэт прежде служила в разведке, потому её прошлое являлось тайной за семью печатями даже для её товарищей по Сигме. Подобная секретность ещё больше отдаляла её и от мужчин, и от женщин, которые проходили службу и получали звания за званием во взводах, ротах и других воинских подразделениях. Сам Грей также испытывал известное недоверие к прошлому этой женщины. У него были личные причины недолюбливать тех, кто имел хоть какое-то отношение к разведке. Разведчики сторонились всех остальных, работали отчуждённо и скрытно, находясь вдали от театра военных действий, даже дальше, чем пилоты бомбардировщиков, и всё же их деятельность давала результат ещё более смертоносный, нежели авиационные бомбы. Некоторой частью крови, которой были обогрены его руки, Грей был обязан недостоверной разведывательной информации, поэтому он не мог избавиться от определённого недоверия к разведчикам. Грей смотрел на Кэт. В её зелёных глазах, как и во всём теле, сквозило напряжение. Он отбросил мысли о её прошлом. В конце концов, теперь они единая команда. Он глубоко вздохнул. Ты её командир, пронеслось у него в голове. Ну вот и играй свою роль. Затем Грей откашлялся. «Пришла пора заняться делом». Он поднял палец. «Итак, первым делом определимся, что нам известно на данный момент». «Не так много», — констатировал Монг, сидя с непроницаемым лицом. «Нам известно», — заговорила Кэт все с тем же напряженным выражением, «что преступники каким-то образом связаны с неким тайным обществом под названием «Высший Имперский Орден Дракона». С таким же успехом можно констатировать, что они связаны с Кришнаитами, возразил монок. Эта секта столь же призрачная и неуловима, как сумеречная тень. У нас нет ни намёка на то, кто на самом деле стоит за всем этим, Грей кивнул. Эту информацию им переслали по факсу уже во время полёта. Однако гораздо больше его встревожило содержимое в том же послании сообщение о нападении на их коллег в Ватикане. Это, по всей видимости, тоже была работа Ордена Дракона. Но что все это должно означать? На каком театре военных действий окажутся они по прибытии на место назначения? Он нуждался в ответ. «Давайте попробуем разложить все по полочкам», произнес Грей и поймал себя на том, что говорит в тоном директора Кроу. Двое остальных смотрели на него выжидательно. Грей прочистил горло. «Кх -кх -кх, «Сначала главное — средства, мотив и возможности». «У них была масса разнообразных возможностей», — заговорил Монт. Они совершили нападение после полуночи. Вроде бы это логично, поскольку в столь поздний час улицы практически пусты. Но, с другой стороны, почему они не подождали, пока опустеет и собор? «Они хотели, чтобы их акция получила общественный резонанс и стала публичной пощечиной католической церкви», — сказала Кэт. «Мы не можем утверждать это наверняка», — возразил Монт. «Попробуй взглянуть на дело шире. А если это просто ловкость рук, попытка увести следствие в сторону?» Ведь после столь кровавого массового убийства основное внимание наверняка будет обращено именно на него, а не на похищенные кучки каких-то пыльных костей. Похоже, его слова не убедили Кэт, но на её лице вообще было сложно что-либо прочитать. Она, как говорят картожники, играла, прижав карты к груди. Что ж, её этому учили. Итак, подвёл итог Грей. В настоящее время изучение возможности не даёт нам ключа к пониманию того, кто организовал бойню в соборе. Давайте перейдём к мотиву. Зачем похищать кости? Уточнил его мысль монка и откинулся на спинку кресла. Может быть, они решили потребовать за них выкуп у католической церкви? Нет, отрицательно мотнула головой Кэт. Если бы в основе преступления лежала корысть, они прихватили бы и золотой саркофаг. Значит, им были нужны сами мощи. А вот зачем, мы понятия не имеем. Поэтому, мне кажется, лучше оставить решение этой загадки нашим партнерам из Ватикана. Грей нахмурился. Его коробило при мысли о том, что придется работать совместно с Ватиканом, организацией, покоящейся на фундаменте из тайн и религиозных догм. Грей сам был воспитан в духе римско-католического учения, и хотя вера до сих пор жила в его душе, он успел изучить и другие религии и философии – буддизм, даосизм, иудаизм. Грей многое узнал, но так и не смог найти ответ на один вопрос. Что, собственно, он пытался найти с помощью этих исследований? Он тряхнул головой, отгоняя от себя несвоевременные мысли. В таком случае, сейчас мы временно отложим рассмотрение вопроса о мотивах этого преступления, чтобы рассмотреть его со всех сторон, когда встретимся с нашими коллегами из Ватикана. И тогда у нас останется последний важный вопрос средствам. Что снова возвращает нас к обсуждению финансового вопроса. Незадательно поднял Палец Монг. Операция была блестяще спланирована и великолепно осуществлена. Взять хотя бы то, сколько людей приняли участие в её проведении. Это была весьма дорогостоящая операция, а значит, за похищением костей всё же стоят деньги. Деньги и некая новая, неизвестная нам пока технология, добавила Кэт. Монг кивнул. Кстати, а что там с этим странным золотом, обнаруженным в обкладках для причастия? Моноатомное золото, пробормотала Кэт, и губы её сжались в тонкую линию. Грей вспомнил электрод, покрытый слоем золота. В выданных ему досье этому странному золоту было посвящено огромное количество страниц с информацией, полученной от ведущих лабораторий по всему миру: British Aerospace, Argonne National Laboratory, Корпорации Boeing, Института Нильса Бора в Копенгагене. Порошок являлся не просто золотой пылью, это была принципиально новая форма химического элемента золота, находящегося в так называемом моноатомном состоянии или М-состоянии. В отличие от привычной формы металла, белый порошок представлял собой золото, разложенное на отдельные атомы. До последнего времени ученые не знали о том, что золото способно трансмутировать естественным или искусственным путем, превращаясь в инертный белый порошок. Но что все это значит на самом деле? «Ну ладно», — проговорил Грей. «Мы все читали досье. Давайте теперь попытаемся выяснить, сможет ли это нас к чему-нибудь привести». Первым заговорил Монг. «Во-первых, мы должны помнить о том, что на подобное способно не одно только золото». Похоже, порошкообразную форму могут принимать и другие переходные металлы из периодической таблицы: платина, родий, иридий и так далее. Однако, находясь в порошкообразной форме, эти металлы не растворимы, заметила К. Она смотрела на досье, в котором находились фотокопии статей из журналов Platinum Metals Review, Scientific American, а также Jane's Defence Weekly, издания Министерства обороны Великобритании. Казалось, ей не терпится открыть папку дезагрегация. Вот как это называется, продолжала Анна. Эти металлы, находясь в М состоянии, разлагаются как на отдельные атомы, так и на микрокластеры. С точки зрения физики, металл переходит в подобное состояние, когда разнонаправленные электроны, взаимодействуя друг с другом, создают вокруг ядра каждого атома некое подобие оболочки, в результате чего атомы теряют химическую способность взаимодействовать. «То есть между ними разрывается взаимосвязь, и они начинают существовать каждый сам по себе», уточнил Монг, в глазах которого плясали смешинки. «Проще говоря», — со вздохом объяснила Кэт. «Отсутствие химического взаимодействия приводит к тому, что элемент теряет признаки металла и переходит в порошкообразное состояние. Этот порошок невозможно идентифицировать с помощью обычного лабораторного оборудования». «А-а-а!» — промычал Монг. Грей повернул голову и посмотрел на него мрачным взглядом, но тот лишь шутовски пожал плечами. Грей знал, что его друг придуривается, изображая из себя тупицу. Не обращая внимания на этот молчаливый обмен жестами, Кэт продолжала говорить: "Я думаю, что преступники знали об отсутствии химического взаимодействия и были уверены в том, что их золотой порошок никогда не будет опознан. Это их вторая ошибка". "Вторая?" переспросил Монк. "Они оставили в живых свидетеля", напомнила Кэт. Молодого человека по имени Джейсон Пендлтон. Кэт открыла папку. Досье явно неудержимо влекло её к себе. Однако вернёмся к золоту. Вы читали вот эту бумагу, где говорится о сверхпроводимости? Грей утвердительно кивнул. Надо было отдать должное, Кэт. Она сумела вычленить из массы информации самый интригующий и загадочный аспект, связанный с металлами, находящимися в МС состоянии. Даже Монк выпрямился в кресле, весь обратившись вслух. Хотя лабораторные анализаторы воспринимают порошок как совершенно инертное вещество, его атомы вовсе не лишены энергии. Просто получается так, что каждый атом берёт ту энергию, которую раньше тратил на взаимодействие с соседними атомами, и обращает её внутрь себя. Эта энергия, изменяя форму ядра атома, делает его удлинённым. Это называется, а она полистала страницы досье. Грей заметил, что в одной из статей несколько строчек были отмечены жёлтым маркером. атомы с высоким спин-орбитальным взаимодействием. Физикам известно, что такие атомы способны передавать энергию от одного к другому практически без потерь. Сверхпроводимость, констатировал Монк. Энергия может проходить через материал, обладающий свойством идеальной сверхпроводимости вечно, до скончания времён. Воцарилось молчание. Все трое обдумывали хитросплетение многосложных обстоятельств и нюансов. в котором им предстояло разобраться самым тщательным образом. Наконец, монок выпрямился и заговорил. Отлично. Мы не просто приземлили загадку, но даже низвели её на атомно-молекулярный уровень. Давайте вернёмся немного назад. Что общего всё это может иметь с бойней в соборе? Зачем отравлять церковные облатки этим дурацким белым порошком из золота? Каким образом этот порошок убивает? Это были резонные вопросы. Кэт захлопнула папку, словно давая понять, что в ней не найти ответов. Грей начал понимать, почему директор дал ему в напарники этих двоих. Не только потому, что один был блестящим специалистом в области судебной медицины, а другая в точных науках. Кэт обладала способностью концентрировать внимание на мельчайших деталях, замечать такие нюансы, которые не заметил бы никто другой, а Монк, обладая не менее острым умом, был на редкость хорош в другом охватывать взглядом перспективу. Замечать и анализировать те или иные направления и тенденции, однако к чему они в итоге пришли? Похоже, работы у нас ещё не початый край, уныло подытожил Грей. Монк поднял одну бровь. Я с самого начала говорил, что тут у нас нет никаких зацепок и начинать придётся с нуля. Именно поэтому у нас и задействовали выпирации, чтобы сделать невозможное. Грей посмотрел на часы и с трудом сдержал зевок. Так чтобы нам это удалось, мы должны поспать хотя бы те несколько часов, что остались до прилёта в Германию. Двое других кивнули. Грей встал и пересел в кресло неподалёку. Монк взял подушки и пледы и тоже отправился на своё место, а Кэт опустила шторку на иллюминаторе. Грей следил за ними, его команда, его ответственность. Чтобы быть мужчиной, ты должен вести себя как мужчина. Он тоже накрылся пледом, но спинку кресла опускать не стал, поскольку, несмотря на усталость, был уверен, что уснуть ему не удастся. Монк выключил верхнее освещение, и салон погрузился в полумрак. "Доброй ночи, командир", сказала Кэт. Его товарищи уже уснули, а Грей всё сидел в темноте и размышлял над тем, как судьба занесла его сюда. Время тянулось невыносимо долго. Двигатели убаюкивающе гудели. Но сон, как и предполагал Грей, все не шел. Он сунул руку в карман и вытащил оттуда четки с распятием. Дедушка подарил ему их по случаю окончания университета, а через два месяца умер. Грей тогда находился в тренировочном лагере и не смог приехать на похороны. После сегодняшнего инструктажа у Пейнтера он позвонил родителям, и чтобы они не волновались из-за его отсутствия, соврал им, что его неожиданно посылают в командировку. Впрочем, почему соврал? Отчасти так оно и было. Он снова встал на тропу войны. Пальцы Грея перебирали бусины четок, но молитв он не читал. 22 часа 24 минуты. Местное время. Лозанна, Швейцария. Замок Саваш угнездился в извилистом горном проходе Савойских Альп, подобно каменному великану. Зубчатые стены толщиной в три метра и квадратная башня. Единственный вход в замок лежал через узкий каменный мост. Хотя замок был не самым большим в этом швейцарском кантоне, он определённо был самым старым, и его возведение датировалось XII веком. Но корни его уходили ещё глубже в историю. Стены замка были построены на руинах древнеримской кастра, древнего фортификационного сооружения, датируемого I веком нашей эры. Это был также самый старый из замков, находящихся в частной собственности. Он принадлежал роду Саважи с 15 века, когда в период Реформации Бернская армия захватила контроль над Лазанной, отбив её от пришедших в упадок епископов. С его парапета открывался прекрасный вид на раскинувшееся далеко внизу Женевское озеро и город Лазанну, часть которого взобралась на крутой утёс. В прошлом рыбацкая деревушка, сейчас Лазанна превратилась в космополитический город, расположившийся по берегам озера парков, музеев, курортных зон, клубов и кафе. Нынешний хозяин замка, барон Рауль де Саваж, не обращая внимания на захватывающий вид за литовым огнями ночного города, спускался по ступеням, ведущим в подземную часть замка. Он шёл по срочному вызову. Позади него трусил огромный, не менее 70 кг весом, магнат и пёс. Помимо этого бернского щенненхунда, горной пастушьей собаки, У него была ещё целая псарня, состоящая из испанских мостифов, привезённых с острова Гран-Канария, злоробных гигантов по 100 кг каждый, с короткой шерстью и бычьей шеей. Барон выращивал чемпионов для кровавого спорта собачьих боёв. Однако сейчас ему предстояло дело ещё более кровавое. Рауль достиг уровня подземелий с их рукотворными каменными пещерами, великолепным погребом для хранения коллекции эксклюзивных вин.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 А в роду Саважи пол ребёнка всегда имел гораздо большее значение, нежели семейные узы. Даже его зачатие и рождение было обговорено в соответствующих соглашениях. Ещё одна дань его дедушке. Барон Саваж уже спустился ниже уровня подземелий. Пёс следовал за ним по пятам. Вереница электрических ламп, тянувшаяся по стени, освещала ему путь. Бетонные ступеньки сменились ступенями, вырубленными в скале. Их когда-то топтали сандалии римских легионеров, тащивших вниз жертвенных быков и баранов. Помещение было превращено в митарий, храм бога Митры, божества солнца, пришедшего в Рим из Ирана и полюбившегося солдатам Римской империи. Митраизм, предшествовавший христианству, во многом был схож с ним. День рождения Митры праздновался 25 декабря. Культ Митры предполагал обряд своеобразного крещения и причащения с помощью святой пищи. Хлеба и вина. У Митры также было 12 учеников. Воскресение почиталось святым днём, и его поклонники верили в существование рая и ада. После смерти Митра, как и Христос, был похоронен в пещере и воскрес через 3 дня. Исходя из этого, некоторые учёные выдвинули версию, суть которой сводилась к тому, что христиане абсорбировали многое из мифологии митраизма, и этот замок, стоящий на руинах древней крепости, как бы являлся иллюстрацией данного предположения. Рауль не видел в этом ничего противоестественного и даже гордился этим. Это был нормальный порядок вещей. Рауль преодолел последние ступени и вошёл в просторный подземный грот. С вот этой пещеры представлял собой купол из натурального камня, на котором были грубо вытёсаны звёзды и стилизованное изображение солнца. В дальнем конце пещеры располагался древний алтарь, на котором приносили в жертву божеству молодых бычков, а позади него бежала холодная речушка, бравшая начало от подземных источников. Рауль часто представлял себе, как после ритуала жертвоприношения в неё бросали тела животных, и поток уносил их невесть куда. Ему самому тоже не раз приходилось пользоваться этим способом, чтобы избавиться от тел. Тех тел, которые он не скормил своим псам. Войдя в пещеру, Рауль сбросил длинный плащ, под которым оказалась груботканная рубашка с вышитым на груди свернувшимся драконом, символом Ординис Драконис. Рауль носил его по праву рождения, восходящему ко всем предыдущим поколениям его рода. «Сидеть, Дракко!» — приказал он собаке. Пёс послушно сел на каменный пол пещеры. Он умел повиноваться приказам, точно так же, как и его хозяин. Рауль приветствовал находившегося в пещере человека полупоклоном и сделал ещё несколько шагов вперёд. Одетый в чёрную кожаную одежду мотоциклиста, рядом с алтарем его ждал великий император ордена. На 20 лет старше Рауля, мужчина был столь же высок и широк в плечах, как и хозяин замка. Возраст ни иссушил и не ослабил его, наоборот, Этот человек состоял из одних мускулов и холодного спокойствия. Голова его была скрыта под мотоциклетным шлемом, щиток опущен. Глава ордена попал сюда через потайной задний вход вместе с незнакомцем. Никому из тех, кто не принадлежал к ордену, не дозволялось видеть лицо императора. Для пущей надёжности глаза незнакомца были завязаны полосой плотной чёрной ткани. В дальнем конце грота Рауль заметил пятерых телохранителей с автоматами в руках. элитную гвардию императора. Почтительно приложив правую руку к груди, Рауль приблизился к императору и преклонил одно колено. Рауль являлся главой преступного адепти экземпти, военного подразделения ордена. Эта привилегия принадлежала его роду ещё со времён Влада Цепеша, то есть колоссажателя, древнего предка Саваджи, ставшего прототипом образа знаменитого графа Дракулы. Но императору должны были кланяться все В глубине души Рауль надеялся на то, что когда-нибудь императорская мантия ляжет на его плечи. "Встань", прозвучал голос повелителя. Рауль поднялся на ноги. "Американцы уже на пути сюда", проговорил император. Несмотря на то, что его голос был приглушён шлемом, он звучал властно и величественно. "Твои люди готовы?" "Да, повелитель. Я выбрал 12 человек. Мы ждём только вашего приказа." «Хорошо. Наши союзники прислали своего человека, который окажет нам помощь в этой операции. Он знает этих американских агентов». Рауль поморщился. «Он не нуждался ни в чьей помощи». «Ты чем-то недоволен?» «Нет, повелитель. На летном поле аэропорта в Ивердоне тебя и твоих людей ожидает самолет. Второго провала я не потерплю». Рауль съежился от страха. Именно он возглавлял миссию по похищению мощей из Кёльнского собора, но он допустил оплошность, проглядев одного из прихожан и таким образом оставил в живых свидетеля, человека, который мог указать на них. Это был позор. "Я не подведу вас, повелитель", заверил он императора. Хотя Рауль не видел глаз владыки, он всё равно чувствовал на себе его холодный, испытывающий взгляд. "Ты знаешь, что делать?" Прощальники вок. Все провождение телохранителей император прошёл мимо Рауля, направляясь в замок, чтобы оставаться здесь до тех пор, пока игра не будет окончена. Но сначала Раулю предстояло разобраться с неприятностями, которые произошли по его вине, а значит, его ждало ещё одно путешествие в Германию. Он ждал, пока повелитель не покинет пещеру. Драко потрусил вслед за императором и его свитой. Словно чувствуя, кому здесь принадлежит подлинная власть. Тем более, что за последние 10 лет властелин неоднократно посещал замок в те моменты, когда ключи от проклятия или спасения падали в их ладони. И всё благодаря случайному и счастливому открытию, сделанному в Каирском музее, они никогда не были столь близки к триумфу. Когда император наконец ушёл, Рауль повернулся к незнакомцу. То, что он увидел, ему не понравилось, и Рауль нахмурился. На незнакомце были чёрные одеяния и одно небольшое украшение женская подвеска на цепочке, серебряный дракон.